Глава тринадцатая. Идеи и системы. Одно из самых ужасных мест в США – Департамент штата по регистрации транспортных средств. DMV. В других странах есть аналогичные структуры. Огромные очереди. Сложные правила и бланки. Недовольные сотрудники и посетители в вечных очередях, где нет даже примерной оценки времени ожидания или кнопок плацебо. Но почему все именно так? Эти отделения не появились во Вселенной в момент Большого Взрыва такими, как сейчас, с коврами и слепящими люминесцентными лампами. Их кто-то спроектировал. Возможно, целая группа людей. Они развивались годами, прежде чем принять сегодняшний вид. Вероятно, многие изменения поначалу служили своеобразными заплатками для конкретных дыр, но со временем незначительное решение создали новое, более серьезные проблемы. Легко обвинить во всем сотрудников DMV, но это неправда. Почти все, у кого есть работа, хотят выполнять ее хорошо. Людям присущи разные недостатки, но не склонность намеренно плохо делать свою работу и злить других. Скорее всего, причина кроется в фундаментальных проблемах организации. Проще говоря, если в какой-то структуре принимают неудачное решение, это распространяется и на дизайн. Чтобы внедрить хорошие идеи, для начала необходимо устранить три вида организационных проблем. Первый. Дизайн и проблемы в команде. Почти над каждым продуктом, услугой или мероприятием работает группа людей. Проблема в том, что во многих случаях это неслаженная работа. В классической книге Патрика Лансиони «Пять пороков команды» перечисляется пять причин отсутствия сплоченности. Недоверие, боязнь конфликта, Безответственность, нетребовательность и безразличие к результатам. Знакомо? Неважно, насколько талантливы участники команды, если каждый сам по себе, навыки не будут иметь значения. Второй. Дизайн и комиссии. Комиссии по природе своей ставят единодушное согласие превыше всего. Обычно качество снижается, если слишком много решений принимается комиссией. Каждый голос в ней имеет одинаковый вес, а знающий специалист в конкретной области может отстоять свое мнение только если имеет авторитет среди членов комиссии. Мудрые руководители понимают, что работа с комиссией – это лишь один из множества способов принимать решения. Создание группы специалистов, наделенной полномочиями для работы над вопросами дизайна – распространенный вариант. Третий. Дизайн и ограничения. В некоторых отраслях существуют законодательные ограничения, и они не всегда решают проблемы, из-за которых введены. В большинстве организаций с годами возникает все больше правил, но в какой-то момент правило становятся балластом, который мешает идее разогнаться и вырваться в мир. Чем больше требуется согласований, тем медленнее движется процесс. Полезно взглянуть на организацию как на систему. Система — это набор частей, связанных друг с другом. Мыслить категорией системы не то же самое, что мыслить категорией отдельных элементов. Если взять за основу второй подход, то при ошибке или неудаче одного элемента можно решить, что проблема именно в нем. Но первый подход, системный, подталкивает задавать вопросы дальше. Как другие части системы взаимодействовали с этим элементом, что привело к такому результату? Как спроектировать систему иначе, чтобы каждая часть усиливала, а не ослабляла остальные? Всем понятно, если взять косточки яблока и рассыпать их на бетонном тротуаре, то глупо ждать, когда они прорастут. Гораздо выше шансы, если мы разобьем для этого сад. Его можно воспринимать как систему для выращивания еды. Место, освещенность, тип грунта, чистота полива – каждое решение определяет ее дизайн. Все можно представить как ту или иную систему. Такой подход приводит к пониманию того, как устранить проблемы и сделать это проще. Раз организации системы, изменения одного элемента зачастую недостаточно. Можно заменить руководителей какого-нибудь отделения DMV на потрясающих специалистов по сервис-дизайну, которые управляют гостиницей Эмилиано, дорогим и высококлассным отелем у пляжа Капокабана в Рио-де-Жанейро, но, вероятно, за счет этого систему не удастся изменить, даже если специалисты магическим образом начнут разбираться в новой области. Если прежними останутся бюджет, культура, сотрудники и мотивы, а это ключевые элементы организационных систем, то и результат вряд ли будет другим. Многие организации любят менять руководителей высшего звена и приглашать известных людей для решения глобальных проблем, но ничего не выходит. У назначенных специалистов просто недостаточно возможностей для того, чтобы изменить существующую систему. Или кто-то выигрывает от того, что все остается на своих местах. Другая связанная с этим ловушка заключается в том, что отраслевые законы или политика организации составляются без оценки системы или без учета того, какими будут результаты ее работы на деле. Брайан Лоусон в книге «Как думают дизайнеры» делится следующим наблюдением. Законодательная деятельность больше подходит тем, чья задача проверять, а не проектировать или разрабатывать. Проверяющий должен уметь дать простую оценку, лучше всего количественную, которую легко обосновать. Кроме того, проверяющий предпочитает иметь дело с одним пунктом за раз. Дизайнеру, конечно, необходимо совершенно противоположное. Таким образом, законодательная деятельность зачастую затрудняет процесс создания дизайна. Схожая ловушка — злоупотребление метриками и KPI, когда люди пытаются выбрать более удобные для себя показатели, а не работают над достижением эффекта, ради которого и создавались методы оценки. Если взглянуть с этой стороны, можно заметить, У сотрудников DMV, которые непосредственно взаимодействуют с посетителями, могут быть отличные идеи по усовершенствованию работы, но для реализации этих идей у них недостаточно влияния. Как писал Эдвард Деминг, «Хороший человек всегда проигрывает плохой системе». Сотрудники с творческим подходом, на которых не обращают внимания, рано или поздно опускают руки. Образуется замкнутый круг – Прогресс порицается в корпоративной культуре и одновременно укрепляются позиции тех, кто боится перемен. Изменения к лучшему наступают только тогда, когда люди, обладающие властью, используют ее на благо прогресса. Вы можете подумать, что здесь общего с дизайном? Легко забыть о том, что он есть у организации. Когда человек создает организацию, он определяет ее цели, структуру и бюджет, Все это часть организационного дизайна, и неважно, осознанно он создается или нет. Любые кадровые решения или пересмотр политики меняют и природу организации, и ее возможности. Артуру Джонсу, специалисту по организационному дизайну, часто приписывают слова о том, что каждая система или организация разработана именно так, чтобы получать результаты, которые получает сейчас. Если же руководители организации решат, что нужны другие результаты, им вероятно потребуется перестроить систему с учетом новых целей. Людям, которые хотят успешно реализовать свои идеи, нужно научиться их презентовать, искать союзников и умело подстраиваться под правила, законы и культурные особенности. Сталкиваясь с чем-то хорошим или плохим, легко обвинить во всем дизайнера, но это обвинение поверхностно. Главная причина в самой сути организации, которая наняла этого специалиста.